Глава шестая. Пустошь. Подходящих пещер поблизости не нашлось, поэтому игроки установили лагерь в небольшое роще. Стволы деревьев должны были прикрывать от чужих взглядов, а кроны от истинного света, что позволяло установить иллюзорный барьер. Наверняка, пестрящий дырами, но даже с воздуха обнаружить их было бы затруднительно. Маскировка неплохая, но бесполезная против воронов. По крайней мере, именно они навели на это место сектантов. Впрочем, даже не видя следов лагеря, лично я мог ориентироваться по системной карте. "Тебе нужны они все?" спросил генерал, стоящий на своём летающем мече. "Если мы кого-нибудь убьём или покалечим, это будет выглядеть убедительнее". "Издеваешься?" их синера, а вокруг тысячи твоих воинов. Ты действительно думаешь, что они стали бы сопротивляться? По моему опыту, кто-нибудь всегда находится слишком уверенный в своих силах, желающий умереть или же надеющийся на удачу. Конечно, чаще всего героев убивают, но иногда бывает выгодно проявить милосердие. Похвалить за храбрость, силу духа и пощадить, может быть, даже отпустить. Сохранирование Как я и ожидал, лагерь располагался прямо под нами, и барьер лишь ослабил мою поисковую волну, а не защитил от неё. Предупредив союзников о своём прибытии, я повернул голову к генералу. "Жди здесь", приказал я. "И не беспокойся, один труп у нас будет". "Как скажешь". Блинк. Небольшой костёр игроки всё же развели, нарушая всю эту маскировку, но если их уже обнаружили, то особого смысла в ней не было. При моём появлении они отпрянули, напряжённо рассматривая появившегося из воздуха сектанта. Переигрывают. Даже не говоря о предупреждении, никаких проблем с опознанием возникнуть не должно, несмотря на маску и одежду, ник я оставил открытым, да и союзный статус никуда не делся, не у всех, кстати. Внимание, уничтожьте нарушителя Леона, вольный игрок, тёмная эльфийка, уровень 27, награда 3264 ОС. Можно не разыгрывать спектакль, поднял руку я. Генерал на нашей стороне, а все остальные слишком далеко, чтобы нас увидеть или услышать. Вижу, ты опять кого-то убила, пока меня не было? Килиса, кивнула Лиана. Думаю, ты его помнишь. Он никогда мне не нравился. Я бросил взгляд на тело тёмного эльфа, прикрытое плащом, а затем протянул руку. Активировать разрушение метки. Кровавая метка снята. Спасибо. Довольно раздражающая штука. Не спросишь, за что я его убила, я уже примерно в курсе. Пожал я плечами. Никогда не любил предателей. Из тебя получился бы хороший тёмный эльф. Если будешь выбирать, в кого переродиться в будущем, то обдумай этот вариант. Тёмный эльф? раздался мужской голос. Зачем становиться эльфом, когда ты можешь стать обезьяной? Я тоже рад тебя видеть, самый умный, кивнул я. Ну, вообще ожидал, что у вас тут будет заметно больше. Твой план был слишком рискованным, ответил Самун. Если генерал нас предаст, то мы все умрём. Если ты так считаешь, то почему остался здесь? Я торговец и умею просчитывать риски, пожал плечами обезьян. Их план ещё более рискованный. К тому же, я самый слабый в стае, и мои шансы на выживание, по идее, со всеми были бы наименьшие, так что я вызвался остаться, чтобы мы могли поддерживать связь, если окажемся рядом. Неплохая мысль, но довольно пессимистичная. Если у ушедших всё будет в порядке, то мы их никогда не догоним. Помнится, в рейде Дуу имелись свободные места, припомнил я. У тебя есть право принять в него других игроков или героев? У нас строгие правила. поднял вверх палец самом Если у кого-то нет шерсти и хвоста, то я могу принять только ту, что будет вычёсывать нам шерсть. Точнее, смогу, если ты поможешь мне найти гребень. Серьёзно? слегка удивился я. Какой вообще смысл в этом гребне? Смысл, почесал нос самом. Сложно объяснить это тому, у кого практически нет шерсти. Скажи, «Ты пробовал когда-нибудь расчесываться пальцами или, упаси, прятки, вылизываться?» «Он прав, лидер», — согласилась Джи. «Колтуны — весьма неприятная штука. Что касается вылизывания, то обсуждать такие вещи попросту неприлично. Но сразу говорю, пусть у меня есть хвост, я не пойду в его стаю, а ты и шар». «У меня нет шерсти», — флегматично сообщил король людоящеров. «Так что я не подхожу». Ладно, всё это, конечно, забавно и позволило слегка разрядить атмосферу, но что-то мы отклонились от темы. С одной стороны, это выглядело попыткой уйти от ответа на изначальный вопрос, а с другой, будь гребен действительно чем-то ценным, его бы не доверили первой встречной архонтке. Значит, тебя устроит, если мы вырежем тебе новый, предложил я. Скажем, из дерева Кстати, все деревья также были системными, и имело смысл дополнительно озаботиться сбором семян и черенков. Было во энтузиазма я не испытывал, но если у меня получится покинуть башню, то польза от такой добычи будет немала. Устроит, кивнул он. Но если ты поможешь найти костяной, то я буду благодарен и дам тебе 100 кристаллов или даже оружие Геранга. Не слишком щедро, Да и как вообще разговор о будущем скатился в торг? Если предположить, что гребень послужил одной из причин, по которой я сам здесь остался, то пытаться присвоить предмет будет неправильно. К чему мне святыня, предназначение, которое я не понимаю? Забирай, я достал из инвентаря гребень и можешь оставить себе плату. Я просто возвращаю то, что и так принадлежит вам. Благодарю. Самум ловко воткнул его в собственную шерсть. «Ты уже выбрал, кому его вручить? Учти, это должна быть самка». «Да ты совсем обнаглел, обезьяна!» Поймала его взгляд Атла. «Ты на что намекаешь? Чтобы я вычесывала тебе блох?» «Это великая честь, и, как я вижу, ты к ней еще не готова». «Успокойтесь», – прервал я зарождающуюся перепалку, – «я подберу кандидатуру из числа рабов. Думаю, та же Миджа не откажется временно носить ваш гребень, и нам в любом случае нужно провести перегруппировку. Лиана, не против перейти в мой рейд?» Миэн дернулся, явно собираясь сказать что-то резкое, но был остановлен взглядом эльфийки. «Кажется, это предложение было не вполне корректным». «Я согласна», – кивнула она. «Я согласна». После всего, что между нами было, глупо беспокоиться о правилах приличия. Конечно, у тебя найдётся место в том числе для моего последнего воина. Думаю, с этим проблем не возникнет. Конечно, можно было не распускать рейд Лиана, а наоборот пополнить его теми же архонтами, но я решил упростить координацию. И по итогам перегруппировки мы получили три рейда. В первом из которых состоял я сам, Мара, Инга, Атла, Рия, G и Шар, Клык, Леана и Миен. Во втором Ая, Аскар и ещё четверо рабов из стального клана, я освобождённые из плена архонты: Харун, Эргот, Тарк, Амела, ну и наконец, самым имиджа находились в рейде Девятихвоста Вуду. Пока что потерь там не наблюдалось, а это позволяло надеяться, что дела у основного отряда идут сравнительно неплохо. Конечно, при таком подходе вне рейдов оставалось ещё четверо рабов и охотница, но первые в любом случае хранились в картах, а Кинокифалка не могла принять приглашение и того 27. Иронично, но в худшем основном было столько же игроков, так что разделились мы ровно пополам. И если я прав, то вскоре наша группа естественным путем станет больше. Сама по себе процедура взятия в плен сложностей не вызвала, игроки сдали мне оружие и сумки, позволили надеть на себя браслеты, а затем были заперты внутри стального коня. Правда, выдать им маски и назвать их практиками было затруднительно, но и особой необходимости я в этом не видел. Дело Килиса было пронесено через лагерь как свидетельство тяжёлых, но плодотворных переговоров, а затем отправилось в бездонную сумку к остальным покойникам. Зачем я собирал эту пугающую коллекцию, сам уверен не был, но это казалось правильным. В крайнем случае, они просто получат свои могилы. Проверить не могу. Ты вправду его сожгла? Само собой, согласилась Исиль. Ты ведь обещал, что в этом случае пригласишь меня на ужин. Жертвовая кулинарных способностей женщины лежала на блюде, раскинув крылья, причём ощипать птицу она явно поленилась, решив зажарить прямо в перьях. Вокруг тушки лежало что-то более съедобное и вероятно приготовленное кем-то другим, но с учётом соседства интереса не вызвало. Пахло это тоже всё не особо аппетитно. В нашем мире говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Совместные страдания объединяют Надеюсь, ты его хоть посолила? Конечно, четыре раза. Судя по всему, сектантка развлекалась за мой счёт, провоцируя на ответную реакцию. Дружеские подначки, конечно, способствуют доверию, но не стоит забывать, что она одна из масок со всеми вытекающими из этого выводами. Ну, угощайся. Девушка с готовностью вытащила из сумки на боку запечатанный кувшин и, пробив дыру, с нескрываемым наслаждением присасывалась к нему и при этом не забывала хитро на меня коситься. «А-а-а, и правда вкусно!» «Дай угадаю, это был мой кувшин? Наш!» Она покопалась в блюде и взяла лежащий с краю кусок мяса, тот, который находился максимально далеко от оскверненного ей ворона. «Конечно, генерал Аз передал его тебе, но ты ведь сам пригласил меня на ужин, помнишь?» «Дай сюда!» — поддался я, принимая правила игры — Выхватив амфору, я поболтал ей, убедившись, что там не только нет яда, но и осталось меньше половины от изначального объема. Наглость, заслуживающее восхищение, и, пожалуй, ремня. «У тебя ничего не болит?» – заботливо осведомился я. «Желудок или, возможно, голова?» «Нет». «А должно?» «Нет, если вино не отравлено». «С чего бы ему быть отравленным?» «Не знаю», – пожал я плечами. «Так что, не болит?» Само собой, я проверил и убедился, что это не так, но с тревогой смотреть на девушку и с подозрением на кувшин мне это ничуть не мешало. «Если подумать, то болит», – кивнула она. «Знаешь, как сложно сидеть на одном месте целый день. Ты не должен пить это вино. Отдай его мне». «Эй!» Не сработало, ну и ладно. Сделав глоток, я покосился на нее, копируя недавнее хитрое выражение лица. «Лимит Ци плюс один». Ты коварный и жадный, неодобрительно поджала губы сектантка. Ты ведь больше не отдашь мне кувшин, да? Держи. Удивил, что правда отдаёшь? Почему бы и нет? Я слугать мы, а у нас свои пути. Для меня это вино практически бесполезно, так что если оно тебе нравится, то можешь допить. По крайней мере, мне проще вложить одно свободное очко в духовную энергию, чем месяцами пить вино для достижения подобного результата. Другое дело, что для новичков оно может быть более полезным, но раз я знаю источник, то всегда могу реквизировать пару кувшинов напрямую. Так неинтересно, покачала она головой. Ты должен был защищать это духовное вино до последней капли. Если бы я знала, то не мне пришлось бы так издеваться над трупом. Мне кажется, эта женщина пытается тебя соблазнить, поделилась мыслями Лиана. Или всерьёз, зависимо от алкоголя. Одно другому не мешает. Верно, кивнула тёмная эльфийка. Вопрос, зачем ей это нужно? Вариант с моей неотразимостью я привычно опустил, поскольку заниматься самовосхвалениями в подобной ситуации непродуктивно. Скорее всего, хочет втереться мне в доверие, а затем нанести удар в спину. И тебя это не смущает? Ничуть, пожал я плечами. Я всегда готов к тому, что мне попытаются нанести удар в спину, даже от меня. Ты исключение. Не верю, но мне нравится, что ты попытался меня обмануть. Если когда-нибудь станешь тёмным эльфом, то тебе найдётся место в моём дворце. Я хотела сказать тебе, что наша сделка выполнена. Ты беременна? Да, кивнула она. Времени прошло немного, но система не будет лгать, и это одна из причин, по которым я решила остаться с тобой, а не уйти со стальными. Извини, но твой план действительно выглядел весьма сомнительно. Намекаешь, что сегодня ночью я буду спать один, только если боишься, что я вонжу тебе в спину нож, ну или что ты в меня влюбишься. На следующее утро армия двинулась дальше и спустя уже пару часов достигла предгорий, за которыми находились пустоши. По крайней мере, именно так эта область была обозначена на карте, и две зоны разделял очередной барьер малый пограничный барьер и шкур. Правда, в отличие от того, что защищал центр острова, этот был едва видимым, слабым и вряд ли особенно прочным. Тем не менее, сумеем ли мы его преодолеть? Нет, если основной отряд как-то прошёл, то и других игроков он тоже пропустит. Но как насчёт сектантов? Блин, я оказался снаружи и подлетел к генералу, висящему в воздухе вместе с двумя десятками офицеров. Насколько я понимал, большинство из них находились на поздней стадии или пике ядра. Возможно, кто-то достиг изрождающейся души, но я в этом сильно сомневался. Вы уже проверили барьер? Ничего особенного, брат Илий, улыбнулся Аз. По сути, он служит некой линией разграничения, но может помешать пройти на ту сторону только слабым практикам, не достигшим основания. В моей армии таких практически нет. Значит, проблемы нет. «Будет лучше не тратить в пустую силы, а избавиться от преграды. Сейчас воины отойдут на безопасную дистанцию, и мы начнем». Я вернулся и сел на крыше повозки, скрестив ноги. Сектанты выстроились в воздухе в определенном порядке, а в центре фигуры занял место генерал. Кажется, это называется «формацией». Духовная энергия устремилась к лидеру, а затем он взмахнул мечом, посылая к барьеру расширяющийся поток огня. Результатом стала огромная дыра, от которой во все стороны побежали трещины. Впрочем, к разрушению барьера это не привело, и вскоре трещины остановились и, кажется, начали даже затягиваться, но довольно медленно, так что мы вполне успевали пройти на ту сторону. Похоже, моя помощь здесь не требовалась. Остаток дня прошел без особых проблем, конечно, в пустошах обитали какие-то монстры, но мало кто был достаточно силен, чтобы нам противостоять, и достаточно туп, чтобы пытаться напасть на армию. Ну а те, кто все же не смог избежать встречи, сами становились источником пищи и полезных ресурсов. Также встречались интересные растения, в том числе магические, сбором которых я через генерала подрядил заниматься солдат. Второй проблемой были притенатые на миссию сектанты, чьи тела периодически встречались на нашем пути. Судя по ним, передовому отряду приходилось то и дело вступать в схватку. "Ненавижу тебя и шкур", пробормотал я сегодняшний девиз, даже если хранитель меня услышал, то как ты реагировать на это заявление не пожелал. Его вороны периодически появлялись поблизости, наводя на нас сектантов, но те из них, кому не хватило ума держаться подальше, быстро становились мертвецами или пополняли ряды пленников. Причем, как я довольно быстро заметил, их число постепенно уменьшалось. Можно, конечно, предположить, что кто-то сбежал, а кого-то отпустили, но проще спросить напрямую, причем не у самого генерала. «Василий, Мара, ты знаешь, куда исчезают пленники?» «Мара». Генерал убивает тех, кого счёл бесполезными. Василий: "Самолично?" Мара: "Он использует системное оружие". Василий: "Зачем? Только не говори, что ему нравится убивать". Мара: "Пытается задобрить нас. Поскольку мы в его теле, то поток делится на нас двоих, что позволяет нам получать опыт и, что важнее, очки заслуг". Василий: "И почему я узнаю об этом только сейчас?" Мара: "Прошу простить, повелитель". Василий: И что же вы должны сделать взамен? Мара, в том-то и дело, что ничего, повелитель, только не доставлять ему лишних неудобств. Мы всё ещё верны вам. Или скорее, не нашли возможности избежать наказания за предательство. Что с практической точки зрения примерно одно и то же. С учётом истории нашего взаимодействия, настоящей верности у них взяться не откуда. Василий, передай генералу, что я запрещаю ему казнить пленных. Мара, Хотите осушить их сами, повелитель? Весьма прагматичное предположение, тем более что мне и самому требовалось добрать ещё 5 сотен очков заслуг. И где их брать, если все угрозы сами от нас разбегаются? В теории я могу приказать открыть охоту на призванных сектантов, а затем казнить их без малейших усилий, получая очки заслуг. А если подождать немного отката жадности, то и опыта, разум, взяв несколько уровней, Соблазнительно, разумно, но делать этого я всё же не собирался. Не потому, что боялся запачкать руки, а потому что находил это неправильным. В будущем мне ещё не раз представится подобные шансы, и если поддаться соблазну, то я достаточно быстро стану кровавым маньяком, сидящим на каком-нибудь троне из черепов. Именно поэтому людям и нужны принципы. Василий. Нет. Тем не менее, мне нужны очки заслуг, так что пусть генерал найдёт мне добычу. Мара. Есть ли предпочтения, Василий? Я желаю размяться, так что враг должен быть достаточно сильный, чтобы его убийство не выглядело казнью. В идеале кто-нибудь на уровне старейшины. И к слову, это можно рассматривать как проверку. Ведь прося подобрать мне жертву, я тем самым даю генералу шанс от меня избавиться. Долго ждать не пришлось, подходящую жертву разведчики обнаружили уже к середине следующего дня. Некросс ржавый настолько, что чистого металла даже не видно. Из десятка практиков, наткнувшихся на него, к армии вернулся только один, и то исключительно потому, что умел летать. Сам, впрочем, я тоже наблюдал за своей жертвой с солидной высоты. Конечно, обычный стальной бессмертный не мог бы учить подобную бойню. Идентификация: Лорд Некросс, ранг Е, уровень 1. очков заслуг, которые отвалят за его уничтожение, мне вполне хватит, но торопиться я не собирался. Если я правильно понимаю, данный противник должен обладать разумом. Мне казалось, у тебя союз с некросами. Только с некоторыми из них, покачал головой генерал. Точнее, я назвал бы это не союзом, а взаимовыгодным сотрудничеством. С этим договориться не получилось. Безумие зашло слишком далеко. Разве это не ржавый лорд? Ты о той легенде, популярной среди детишек стального клана? О том, что погрузившись в пучину безумия, можно победить своих внутренних демонов, испытать просветление и переродиться, совершив прорыв? Это невозможно? Скажем так, крайне маловероятно. Просветление, конечно, существует, но могут ли постичь его безумцы? Насколько понимаю, этот некрос изначально был лордом, который свихнулся, но ещё не успел деградировать окончательно. В любом случае он достаточно силён, а крови на нём не меньше, чем ржавчины. Ну так что, он тебе подходит? Вполне. Активировать боевую форму Дэ ранга. Халат был достаточно велик, чтобы не разорваться, а остальную одежду можно заменить. Полагаю, лишняя страховка не помешает. На в моей руке появилось стальное копье, пригодились бы ещё затычки в уши. Несмазанные сочленения безбожно скрипели, но как-нибудь перетерплю. Блин, я появился перед противником. Пожалуй, без своих посохов, без доступа к техникам, покрытый ржавчиной лорд не представлял реальной угрозы, так что сначала можно поговорить. Стой! Проклятые фениксы, я не вернусь в колодец. О безумии моего противника говорило не только ржавчина, но и то, что, прикончив отряд разведчиков, он обвешался их оружием с ног до головы, однако бессмертно атаковал меня голыми руками и даже не попытался воспользоваться одним из болтающихся за спиной мечей. Блинк. Я переместился вперёд, сразу развернувшись, но потерпевший неудачу некрос и не подумал остановиться, продолжая бежать куда-то к горизонту. Или он совсем тупой, или не слишком настроен сражаться. Впрочем, как и я, отпускать добычу. Молния в очередной раз не сработала, едва ли заставив его хотя бы сбиться с шага. Вздохнув, я побежал следом, стремительно сокращая дистанцию. В отличие от предгорья, здесь почва была не такая твёрдая, да и механизмы не в лучшем состоянии. Блинк, ты помнишь, кто ты такой? Я, я не могу тебя убить. Уйди, если я тебя убью, то вернусь в колодец. Что за колодец? Колодец забвения, куда кидают преступников, совершивших тяжкий проступок, ответил за него генерал. Иногда на время, но чаще это один из способов казни. Когда их божественная душа утратит разум, то будет извлечена, очищена и использована для создания пилюль или артефактов. Развернувшись направо, лорд вновь побежал. Нет, так вести переговоры решительно невозможно. Я вновь побежал следом. Несмотря на апгрейд полёта, бегал я всё ещё быстрее. Блинк. Не отказавшись от желания поговорить, на этот раз я ударил в колено, которое являлось уязвимым местом. Раскол. Маны я тоже не пожалел, и лорд покатился по земле, но почти сразу приподнялся на четвереньках и посмотрел на меня. Впрочем, с такой ногой он сбежать уже точно не сможет. Как насчёт разговора? Е, не, вернусь в колодец. Каким-то шестым чувством я угадал, что ещё несколько секунд, и он просто самоуничтожится, лишив меня ценного трофея в виде сердца, заключённой в нём душой. Блинк, как её слегка не достало до его черепа, но этого и не требовалось. Всплеск потока энергии прошёл через череп и ударил точно по находящейся внутри табличке, перемолов её и заставляя управляющую телом душу заснуть. Поздравляю, вы получили 1000 очков заслуг. очков заслуг 25500, убито 398. Идеально. Я не только уничтожил лорда, но ещё и сохранил его сердце для дальнейшего использования. Правда, теперь я лучше понимал, какую ценность представляла душа ложного бессмертного, а потому её осушение уже не выглядело оптимальным вариантом. Конечно, у меня нет знаний, чтобы сделать с ней что-то более сложное, но как насчёт богов? Внимание, дополнительная цель достигнута. Задание доказательства силы обновлено. Внимание, ваша репутация с Ишкур повышена. Для первого отряда игроков дорога через пустошь была полна схваток и опасностей, а для нашего напоминала школьную экскурсию на автобусе. И умея ценить такие моменты безопасности, мы использовали их для того, чтобы отдохнуть, восстановить запасы энергии и в целом подготовиться к будущему. В то, что нам позволит просто дойти до порталов и покинуть внешнюю зону, я при всем своем оптимизме не верил. Периодически нам попадались места боев, после осмотра которых моя коллекция пополнилась трупами еще пяти игроков, тремя архонтами, королем арахноидов и морозной обезьяной. И далеко не факт, что мы кого-то не пропустили, правда, шансы воскресить кого-то из них оставались стабильно низкими, в районе пяти процентов, даже если осушение не произошло. Судя по всему, они послужили обратным билетом для кого-то из сектантов. На третий день с меня наконец спала метка жадности, но торопиться осушать сердца я на этот раз не стал, а вскоре подоспели действительно печальные новости. Девяти хвосты иду мёртв. Повтори Я уже привык к чужим смертям, но это меня всё же опечалило. Пусть в прошлом мне приходилось защищать наш мир от золотых обезьян, но глупо переносить грехи одних на весь вид. И к своим союзникам я испытывал не только подозрение, но и определённую симпатию. Моего Рейда больше нет, повторил самому Ду погиб первым, так что я не знаю, что случилось с остальной стаей. Возможно, кто-то уцелел, возможно, она полностью уничтожена, но мы в любом случае утратили возможность отслеживать ситуацию. Где именно это произошло? В следующей зоне, вскоре после того, как они покинули пустошь. Внимание, ваша карта обновлена.